Даже в наше время на Черном континенте все еще распространены кочевые культуры. Достаток и само существование многих племен основаны на выращиваемом скоте, который приходится регулярно перегонять с одного пастбища на другое. У некоторых таких племен есть собственные колдуны, но они, как правило, слабосильные. Настоящие профи не ходят за клиентами, а ждут, пока придут к ним, так что оседают где-то в удобном месте. Как оказалось, некоторые города вокруг таких кланов и образовались. Тоже логично, в общем-то. Африканские колдуны, в отличие от европейских, всегда практиковали не изоляцию, а изоляцию в окружении, так сказать. В принципе, на Руси с ведьмами было похоже, но у нас все же больше опасались, а в Африке уважение больше, чем страха, по той простой причине, что нормальная медицина и образование у них развивались куда хуже, так что эти роли брали на себя колдуны. И это еще одна причина, почему с ними следует работать аккуратно. Весь город вполне может встать на защиту своего колдуна, а сколько у них припасено оружие, сложно сказать. Даже самый сильный маг такое не вытянет. Из земных, по крайней мере. Что здесь в Африке хорошо, магию во многих местах можно применять открыто. Влияние инквизиции тут близко к нулевому, да и информация доходит с искажениями. Даже если какой-нибудь некромант поднимет небольшую армию нежити, в новостях будет написано просто об очередной попытке переворота или новой повстанческой группировки. Удобно. Поэтому к дому колдуна мы со Сфено шли не только без какой-либо маскировки, но и напротив, намеренно привлекая к себе внимание. Безусловно, даже для здешних мест крылатая женщина со змеями на голове была зрелищем чрезвычайно необычным, но среагировали местные ожидаемо, Немедленно доложили колдуну, а сами наблюдали с безопасного расстояния. Мы с Кэти из Фено подошли к символической оградке, окружающей владения колдуна размером с целый поселок. Ну а чего вы хотите? Жены, дети, ученики, слуги и скот. Все где-то нужно держать. И остановились. Я извлек из инвентаря мегафон. Эй, хозяин, у тебя есть два варианта. Или ты добровольно заключаешь контракт с альянсом кланов, или я заставляю силой. Жителям города, не беспокойтесь, я не собираюсь убивать вашего колдуна, он мне самому нужен живым, просто покажу ему его место. Наглость, блин, это в моем плане главное. К тому же сразу объяснил, что это чисто колдовские и иерархические разборки, так что посторонним в них лезть нет смысла. Для горожан все равно ничего не изменится. А со стороны колдуна, если ничего не сделает, это серьезная потеря лица. А с другой стороны... Перед ним всего трое противников, и его магия тоже должна говорить, что нас всего трое. Хотя, конечно, подкрепление можно подтянуть разными способами, но... А чтобы дошло, я даже не буду участвовать лично. Просто понаблюдаю. Для наглядной демонстрации более чем достаточно одной моей кланерши. Если желаешь опозориться, хозяин, можешь попытаться сопротивляться. Я даже даю 10 минут на подготовку. Из инвентаря появились стулья, стол и закуски. Мы с Кэти устроились за столом, опирающаяся на дубину с фену, встала рядом, чтобы было удобно тягать еду, но при этом оставаться наготове. Хотя жилой комплекс колдуна и был изначальным ядром города, но находился он не в центре, а с краю, рядом с просторным лугом, основательно объеденным овцами. И на этот луг принялись выходить вооруженные автоматами зомби. Ну, это были совсем не голливудские мертвецы. Перед нами были классические зомби, издали вовсе не отличающиеся от обычных живых людей. Собственно, они и были живыми. Скорее всего, даже врач при осмотре счел бы их просто одурманенными. И частично это было правдой. Однако наркотики и яды – это просто часть обработки будущих зомби, ослабляющая естественную сопротивляемость. В пленника или должника колдун вселяет духа, получая послушную марионетку с различными способностями в зависимости от навыков колдуна, жертвы и использованного духа. Достаточно было понаблюдать за движениями выстроившейся на лугу армии, совсем не сомнамбулическими, чтобы дать высокую оценку мастерству местного зомбивода. Сам он, к слову, выходить не стал, однако маркер задания показывал его местонахождение на автокарте. Один десяток, два, два с половиной. Более чем достаточно. Я кивнул Сфену, и она, похлопывая своей дубиной переростком по ладони, словно палочкой, двинулась вперед. Хотя мы с Кэти сохраняли бдительность на тот случай, если колдун попытается что-то выкинуть и атаковать меня, это так и не произошло. Не думаю, что дело в какой-то чести. Куда более вероятно, что, взглянув на то, как Сфену в одиночку разделывает его силы, Зомби-вод не рискнул провоцировать остальных противников, в общем-то, правильно сделал, если так, хотя я не смог бы проявить себя так же зрелищно, как Горгона с ее убернавыком, но ему бы хватило. Впрочем, одного духа он все-таки подпустил, но я смахнул его веревкой, прежде чем он успел что-то сделать и предпочел не реагировать как-то еще. Сфена же, по-моему, даже не сражалась, а просто развлекалась. С таким количеством противников даже автоматные пули уже не причиняли ей никакого вреда, и она аккуратно нейтрализовывала их по одному, не убивая. Впрочем, то, как именно нейтрализовывала. Переломы рук и ног. Склеивание рук и ног. Приклеивание к земле. Приклеивание к дереву. Склеивание двух зомби между собой. Связывание ремнем от автомата. Связывание погнутым автоматом. Она не повторялась, для каждого придумывая что-то свое, и это лишний раз демонстрировало разницу в силах. Будь на ее месте я, наверняка получил бы ачивку. Даже Кэти, наблюдающая за этим, одобрительно хмыкнула. «Хм. Получено новое достижение. Покровитель искусств. Сражение тоже может быть творчеством, и в вашем клане это понимают все». «Эффект — битвы, которые ведут члены вашего клана, производит большее впечатление на наблюдателей. Эффективность навыков, связанных с искусством, незначительно возрастает». «Ну да. Но тоже бонус какой-никакой. Тем не менее, производить впечатление еще пригодится, но это было неожиданно. Я полагал, что ачивки даются только за мои действия. Похоже, клан тоже считается. Век живи, век учись». Сфену тем временем добивала остатки воинства колдуна, и в ее действиях появились заминки. Кто-то мог бы подумать, что она выдыхается, но мне было очевидно, что у нее просто сложности с придумыванием новых способов нейтрализации зомби, чтобы не повторяться. В итоге последних троих она просто придавила поваленным деревом, на которое села сверху. Убедившись, что способных продолжать бой противников больше не осталось, Я допил чай и потянулся за громкоговорителем, но хозяин появился раньше. Эм, или нет, это была женщина. Досье на объект было весьма скудным, но все-таки там было ясно написано, что он мужчина. И кто это у нас? Жена? Рядом с ней появился парень, но это тоже не тот, слишком молодой. Местному колдуну около пятидесяти, а этому лет двадцать, наверное». Остановившись в паре десятков метров от стола, эта пара остановилась и глубоко поклонились. — Простите, мастер-колдун, — произнес парень, — мой отец не выдержал напряжения. Упс, этого я не предусмотрел. Впрочем, похоже, он еще жив. По крайней мере, маркер оставался на месте. — Тащите его сюда, — скомандовал я. — Он от меня так легко не отделается. Парень явно напрягся. Женщина взяла его за руку. «Хорошо, неохотно, — Хорошо, — неохотно произнес сын-колдуна прикрыл глаза и зашевелил губами. Маркер пришел в движение. Лежащий на носилках старик походил на покойника, и полоска здоровья тревожно мигала. Даже дыхание было почти незаметно. И статусный эффект при смерти. Действительно, перенапрягся основательно. Упрямый, блин. Хотя, как знать, как повел бы себя я на его месте. Ладно, надеюсь, я не зря это делаю. «Чудесное исцеление!» «Стоимость заклинания. 2 единицы эссенции, 18 единиц маны. Хотите использовать?» «Не хочу, но да. По крайней мере, расход эссенции минимальный». Старик резко вздрогнул и открыл глаза. «Жить будет», — сообщил я вслух. «Если не вздумает чудить. Надеюсь, сомнений нет, что разделать вас на орехи снова мне труда не составит» ли демон», — пробормотал старик, пытаясь подняться. И женщина с парнем немедленно оказались рядом, помогая ему. Я скривился. Дурацкое прозвище. «Я и не знал, что бывают настолько сильные...» «Маги», — продолжил старик. «Угу, понятно. Подозревает, что все дело в Сфено. Но частично это так, но...» «Свою силу она получила от меня», — хмыкнул я. «Да и в любом случае это мой клан». Не мастеру зомби говорить об использовании чужой силы. И я мог бы и лично побить, скажем, твоих учеников, но, во-первых, вам нужен дополнительный срам. А во-вторых, ты мне и так должен за лечение лично мне. И за потраченное время. Со временем можно попробовать что-то сделать. Хм, вот это было неожиданно. Что имеешь в виду? Изнанка сама по себе один большой замут с временем и пространством. Но о чем речь сейчас? Возможно, я смогу помочь убедить других нейтралов быстрее. И бескровнее, — сообщил колдун. Тьфу ты, вот он о чем. Да, не везде нужно видеть магию. Я кивнул. Да, быстрее было бы неплохо. Остальные нейтралы были отнюдь не друзьями и не союзниками старика. Были бы, заключили бы собственный альянс, а не отсиживались поодиночке. Но определенное уважение, смешанное с взаимной неприязнью, все эти хрычи друг к другу питали. Так что признание им капитуляции передо мной и альянсом, по идее, должно бы повлиять и на них. Старик сразу разослал им сообщение. Талику опасений это вызывало, но они и так уже знали, что кто-то за ними наверняка придет и вряд ли смогут подготовиться больше, чем уже есть. И для надежности предложил выдать некое свидетельство своей капитуляции поскольку без подтверждения недоверчивые старики, многое повидавшие, могут и не поверить. Звучит резонно. В итоге, окончательно пришедший в норму, только что мана оставалась на нуле, старик написал мне письмо для демонстрации остальным. Вернее, два письма. У них тут с языками заморочки. И один из оставшихся в резерве в доме зомби принес кувшинчик. Вернее, колебас. Сосуд из выдолбленной и высушенной тыквы. Типа, там фирменное вино, по тайному семейному рецепту, которым с посторонними просто так не делятся. М. Изучение. Колебас вина, сосуд с проклятием. Частичная активация, проклятие, увядания ранг 3. Полная активация, проклятие, увядания ранг 5. Проклятие голодных духов, ранг 5. Частичная активация, при снаряжении. Полная активация, при использовании, открытии. Вот коварный Спасая людей после этого. Без наказания оставлять после этого никак нельзя, не поймут. Но, насколько я понимаю ситуацию, Альянсу реально нужны все силы». «Ну...» Веревка выметнулась из моего широкого рукава и подхватила бутыль, а затем сунула ее в руки сына-колдуна. «Угу, снаряжено». Парень, определенно понимающий, что к чему, поспешно попытался отбросить этот подарочек, однако веревка обмотала его руки. «О, а вот и статусный эффект» над головой появился. «Мне открыть сосуд?» — осведомился я у напрягшегося колдуна. Кэти как-то незаметно оказалась рядом с ним. Ее оружие оставалось в ножнах и кобуре, но можно было не сомневаться, что рыпнуться старик не успеет, если что. Колдун молчал. «У тебя есть пять минут, чтобы придумать, как искупить свою попытку подсунуть мне проклятие. И если еще раз попытаешься что-то провернуть, я буду вынужден уничтожить твой род. Очень-очень не хотелось бы до этого доводить. Просто жуть, как не хочется. Но я и так раз за разом даю ему шансы. Не моя вина, если некоторых людей спасти просто невозможно. Да и убивать их не стану, пожалуй. Продам нафиг. Можно даже тем же Альтивом. Наверняка спрос на колдунов у них сохраняется. Хотя лучше, конечно, в менее опасный для нас мир. Старик встал с подушки, на которой в восточной манере сидел до того, и опустился на колени, а затем согнулся до земли, приложившись к ней лбом. «Мне есть чем откупиться, мастер-маг», — произнес он, не отрывая лба от земли. Про вино он все-таки не врал. Помимо еще пары колебасов, точно таких же на вид, но без проклятия колдун обеднел на горсть самоцветов. Несколько простых, один медиум для наведения проклятия на врага и два контрактных с духами умеренной силы, Два ритуальных заклятых ножа, собственную свободу и пакет акций каких-то компаний. Вроде бы там и алмазодобывающая была. Еще он хотел всучить мне наложницу, но негритянки стрёмные, не говоря уж о том, что силы мои не бесконечны. Горем это, конечно, абстрактная мечта любого нормального мужчины, но на практике это сопряжено с некоторыми сложностями. С кучей различных сложностей, в общем-то. И это еще они у меня между собой мирно уживаются. Или я просто не вижу терк. Не, если так начать заморачиваться, то можно везде искать незамеченные проблемы. Не вижу никаких проблем, значит все нормально. По крайней мере в этом. Стандартный контракт с альянсом клиент заключил, но помимо этого принес личную клятву верности. Пригодится. Откуп его тоже не бесполезен. Контрактные камни сами по себе, пожалуй, полезнее, чем навыкам. Тот же самый призыв духа, только еще и эссенцию тратить. Плюс сомнительной полезности, но довольно дорогой камень с проклятием на продажу, а вот ножики любопытные. Кристаллизация маны позволит запастись многовосстанавливалками для снегорки и тел Куалоны и навык, на который у меня были большие надежды – манок. Умение подманивать духов и теней на запах свежей крови и маны. Если это реально позволит эффективно приманивать теней, это будет праздник на моей улице. День отмены гринда, можно сказать. Ну или скорее день независимости от гринда. В принципе, этот навык я почти сразу и взял. Манок – магический навык. Ранг 1 плюс 2. Умение подманивать духов и теней на запах свежей крови и маны. Дальность 5 километров. Требует 2 единицы маны – каплю крови. Максимальный ранг – воля плюс дух – 3. 5 километров? «Ну, меньше, чем хотелось бы, но больше, чем могло бы быть. Надо проверить эффективность». «Кровь. Я как-то не запасся ни свежим мясом, ни тем более живыми зверушками. Надо было с колдуна на месте нацедить. Себя колоть однозначно не хочется. Я не из тех магов, которые воспринимают такое нормально. И боли не люблю. Почему, собственно, и сосредоточился на прокачке различных защит? Ну, у меня есть другие жертвы». Кэти согласилась пожертвовать каплю крови, не придавая этому значения, и результат был... Ну, он был. Никакой реакции заметно не было, но минут через пять к нам вышла-таки тень. Увы, она оказалась единственной. Видимо, в зоне действия больше ничего не было. Или были очень медленные, которые так и не доползли. По крайней мере, минут через двадцать никого нового так и не показалось. Плохо, что навык не сообщает, зацепил ли кого-нибудь. Но все-таки полезно. Несмотря на записку и вино от первого колдуна, со вторым все прошло очень похоже. Только этот не перенапрягался так. Проклятие, к слову, тоже пытался подсунуть в качестве подарка извинения. Шаблонное мышление, блин. Ну и признаю, даже с текущим титулом впечатление произвожу не особо сильное. Может, он только вблизи работает? Так что соблазн возникает. Кстати, по словам Куалоны, она проклятия ни на первом, ни на втором предмете не чувствовала. Определенно, даже при моей невозможности ощущать магию напрямую, у меня есть преимущество и в таких вещах. В принципе, оно и к лучшему в итоге. Я разжился еще одной порцией откупных, снова драгоценности и акции, снова старинные амулеты и снова клятва верности, что, возможно, главное. В итоге, с третьим колдуном у меня был изрядный соблазн не предъявлять ему письма предыдущих в надежде повторить программу. Однако тут пошло немного иначе. Меня встретили и атаковали еще до того, как я смог что-то сделать. Причем в этот раз отряд состоял не только из вооруженных зомби. Их поддерживали маги. И это определенно были не только ученики колдуна. И по численности, и по уровню очевидно. Не уверен, кто это... «Но мне просто нужно позаботиться о собственной защите». «Сфено, развлекайся», — сообщил я по связи. «Но будет неплохо, если в этот раз хотя бы часть их оружия останется целой. Трофеи же». «Если в прошлых двух случаях мы не грабили побежденных, блин, даже откуп за бесчестное покушение был вполне скромным, то в этот раз ситуация отличалась». Похоже, потенциальный союзник уже вступил в контакт с кем-то из конкурентов, а значит, велика вероятность, что договориться не удастся и придется его максимально ослабить, чтобы он, по крайней мере, не был проблемой в будущем. Да или просто убить. Но это не тот метод, о котором хочется думать, не то чтобы приводить в исполнение. Автоматчики, маги... Их численность только упрощала «Гаргоне» работу. А с той частью противников, что осталось на нашу скажите, долю, мы справлялись достаточно легко. Противники были, нельзя сказать, что слабые, но... Звучит самоуверенно, но все-таки следует быть честным. Не наш уровень. Благо, персональный барьер я перефокусировал на обеих своих спутниц заблаговременно. Вероятность того, что все пройдет гладко и без проблем, всерьез никто не рассматривал. Осознав, что их первый удар провалился, и вдобавок они понесли потери, атакующие попытались отступить. В нас с Кэти и оторвавшуюся от группы сфену почти синхронно ударил салют из разноцветных огоньков ударных заклятий и вдобавок град ручных гранат. Упс. Результат оказался сколь красочным, столь же и фатальным для противников. Резкий порыв ветра, вызванный взмахом крыльев Горгоны, отбросил гранаты обратно. С моей стороны аналогичный эффект с атакующей магией проделало заклятие Реверса. Грохот взрывов, дым, пыль вспышки активировавшихся чар. Хорошо, что мы вышли с изнанки чуть в стороне от города. Пара магов выжили. Чудесное исцеление я на них тратить не стал, но простой лечилкой слегка подлатал. Может пригодятся. Да, ситуация... Клиники оказались индусами, в себя они приходить не спешили, но изучение показало название их клана, пробил по поиску, оказались индийскими боевиками, как и ожидалось представители конкурирующей структуры. Понятия не имею, что с ними делать. По крайней мере, места в инвентаре пока хватало, пока полежат там, а потом разберусь, главное не забыть. Что до следов битвы, подумав, я решил не заморачиваться. Как уже было сказано, в Африке с этим намного проще. Посторонние не пострадали, и вроде даже урона собственности нет, разве что земля частная. Так что и ладно. Навещу колдуна и объясню, что так поступать нехорошо. Этот засранец сбежал вместе со всеми своими пожитками и родственниками. Возможно, еще даже до нападения на меня, но сообщение «Задание провалено» появилось только тогда, когда я оказался на месте и обнаружил опустевшее жилье. По крайней мере, репутация не упала, видимо, потому что хотя бы один провал в этом деле был ожидаем. Чуток поразмыслив, я связался с квестодателями через линк-амулет. Этого следовало ожидать. Двое из троих уже очень хороший результат, тем более за такое время. На связи сейчас был Жаргин, и он, как я и подозревал, выслушал новости спокойно. «Значит, индусы успели здесь первыми» но пока еще нельзя быть уверенными, что наш кандидат присоединился к ним. В любом случае, хорошая работа. Пленников можете оставить в ближайшем представительстве кого-нибудь из членов Альянса, мы о них позаботимся. Да, я обещаю за них премию, но это можно будет обсудить потом, если вы не против. И еще, если вы не возражаете, есть еще одно место, которое хорошо бы вам навестить. Хм, дополнительное задание было... Если бы это была игра, я бы сказал «многообещающим». В реале, увы, оно обещало скорее возню и сложности, и вряд ли будут какие-то бонусы. Ну, кроме денег. Альянс оплачивал мне каждое задание. Даже независимо от успешности, собственно. Просто в зависимости от успешности бонусы и обещали не только деньгами. Правда, пока что я предпочитал их брать деньгами» ничего достаточно интересного не предлагали. Вот нашлась бы еще парочка амулетов вроде тех наградных, с которых талант к магии. Как бы там ни было, целью задания был очередной африканский колдун. Полагаю, пока не разделим всю Африку бегать мне по ней. Но в этот раз ситуация с ним была сложнее. Этот был неоседлым. Некая очень известная в своих кругах полумифическая личность – бродящая по всему континенту со своим хозяйством, помогая и наказывая. Честно говоря, немного напоминал африканского Деда Мороза, только без привязки к дате и с более широкими проявлениями. Меня уже не удивляет, когда подобные легенды оказываются основанными на реальных фактах, но мир воспринимается все более странным. К слову, я спрашивал, и оказалось, что про Деда Мороза у магов есть несколько версий. Большинство, как и обычные люди, считают, что это просто традиция без реального прототипа. Но есть версии, что был какой-то чудаковатый волшебник, решивший совершить для детей небольшое рождественское чудо. Хотя есть и предположение, что это было не по доброте душевной, а из желания подергать за усы инквизицию. Но лично я предпочитаю более позитивный вариант. Доброе новогоднее волшебство. В любом случае, любопытно узнать, сколько правды в легендах об этом колдуне, но как минимум его уважали достаточно, чтобы моим заданием было, если не убедить присоединиться к Альянсу, то хотя бы обеспечить сохранение нейтралитета и, если потребуется, помочь ему в этом. В смысле помочь отбиться, если кто-то на него наедет. Из более-менее подтвержденной информации было известно, что он – Как и большинство африканских колдунов, специализируется на работе с духами и владеет контрактами как минимум с двумя джинами, но также практикует более древнее направление оборотничества полиморфизма, не путать с метаморфизмом, и является одним из нескольких зельеваров, умеющих готовить весьма редкую и дорогую штуку – эликсир молодости. Последнее, когда я провел брифинг, очень заинтересовало сфену. «Твоя жизнь – моя жизнь, и я не хочу скончаться меньше, чем через век», – заметила она. «Думай о будущем уже сейчас». «Ты звучишь, как снегурка», – хмыкнул я. «Учту». Честно сказать, к тому времени, как что-то такое понадобится, я планировал прокачаться так, чтобы решить вопрос самостоятельно. Например, то же зелье позволит изготовить нужный эликсир самому. Да и вообще возможности уже через несколько лет явно будут шире, Но да, раз уж есть такая возможность, прощупаю и ее. Неожиданной проблемой стало то, что нужное место мне скинули голыми координатами GPS. Моя автокарта, блин, эту функцию не поддерживает. Не удивлюсь, если начнет поддерживать с повышением ранга, но пока чего нет, того нет. По Google картам получалось место где-то посреди пустыни. Даже спутниковое изображение можно было посмотреть. Пыль, песок, пустота. «Надеюсь, не придется там еще и скрывающий барьер искать или портал какой-нибудь». К счастью, после наложения карт и определения нужного места на автокарте появился маркер задания. «Ну вот, совсем другое дело».